Но кто бы думать мог, что был он так коварен, Лиза? Стук, шум, ах, боже мой, сюда бежит весь дом. Ваш батюшка, вот будет благодарен.